В 1658 году Мергородский полковник Григорий Лесницкий, обсуждая вопрос о квоте реестровых казаков с московскими властями, возражал против того, чтобы она была увеличена более 60 тысяч, и настаивал на том, чтобы в списке должны быть включены только подлинные казаки из числа старых. Как показывает положение дел, Добавлял Лесницкий. Много нежелательных людей и бродяг. Гультяев называла себя казаками. Акты юг западной России, том 4, страница 108. Акиншевич, страница 9. Со временем внутри товарищества старых казаков возникла новая привилегированная группа значительных, товарищей, значные товарищи. Члены этой группы выбирались из числа состоятельных землевладельцев, либо из шляхты, либо из старшинских семейств. Акиншевич, страницы 11-13. Класс значительных товарищей не был многочисленным, но он был влиятельным из-за его шляхетских традиций, относительного богатства и семейных связей со старшинами. Можно сказать, что в ходе последующих событий значительные товарищи представляли собой связующее звено между старшинами и рядовыми казаками, а в случае любой опасности от них можно было ожидать того, что они поддержат старшин. Следует заметить, что сам институт значительных товарищей поначалу развивался только на правобережной Украине, то есть в К западу от Днепра, на восточной стороне реки, в редко населенных лесостепных и степных землях, не было условий для утверждения социально и экономически привилегированных групп. В Запорожье термин «значительный товарищ» существовал по меньшей мере с 1670-х годов, однако эти товарищи не сформировали там какого-либо определенного класса. Акиншевич, страница 17. Из-за столь резкого социального разделения внутри казацкой армии ее предводителю, Гетману, приходилось выступать в качестве арбитра в конфликтах между противостоящими группами. Хмельницкому в большой степени помогал его личный авторитет, как изначального предводителя движения. Чтобы обеспечить подлинную власть как для самого себя, так и на будущее, Богдан искал различные пути для укрепления статуса Гетмана в казацком государстве. Согласно условиям объединения Украины с Москвой, предполагалось, что Богдан будет сохранять за собой полномочия Гетмана пожизненно. Чигиринская область навсегда была подчинена Гетманской булаве, символу его господства, и Богдан мечтал о том, чтобы сделать должность Гетмана наследственной. Его старший сын Тимофей, казалось бы, был наделен соответствующими качествами, чтобы стать преемником отца. Преждевременная смерть Тимофея, трагедия для Богдана отца, стала суровым ударом по его планам как государственного деятеля. Другой сын Богдана Хмельницкого, Юрий, был болезненным мальчиком с жалкими умственными способностями, лишённым воли и энергии. В то время как конфликтные тенденции внутри казацкого общества несли в себе семена грядущих раздоров и бедствий, реальный политический и административный режим на Украине после Переяславского объединения – был установлен и имел достаточно широкую социальную основу, чтобы удовлетворить украинский народ в данный момент. Весь вопрос заключался в том, сумеет ли сохраниться режим или будет изменен из-за амбициозных планов старшин и хода международных событий. В своей основе система украинской администрации, возникшая после освободительной войны, Представляло собой сочетание древних традиций местного самоуправления, сохранявшихся с киевского периода, и более поздних казацких установлений.